Глава 6 Просвидание шапки с волком. Я дождалась, когда старожилые, не получившие роли, перестали рвать режиссера и покинули клуб. Задержав господина Рубинчика у выхода, я напрямик заявила. «Зря вы меня назначили на роль шапочки. Я в деревне ненадолго задержусь. Москва, работа и все такое». Я не стала вдаваться в подробности. — Ничего не зря! — воодушевлённо откликнулся Аркадий Матвеевич, пальцем возвращая съехавшие очки на переносицу. — Это был продуманный ход. — Спасибо, Сарочки, надоумило! Он с умилением посмотрел на супругу, застывшую в дверях с кипой бумаг, букетом, что недавно украшал стол, и початой бутылкой воды. Супруга режиссёра зароделась от похвалы и, видя, что я ничего не понимаю, терпеливо пояснила. Я сразу заметила, что сын Волкова с тебя глаз не спускает. Поэтому решили поймать его на живца. Если бы не ты, не видать нам в спектакле Максима и его компании. Как ни крути, а из 70-летнего Петровича, никудышный волк. Кашляющий волк и забывающий реплики герой – это на самом деле не смешно. Рубинчик не мог не улыбаться. Он упивался привалившим ему счастьем. «Молодой и сильный волк — это хорошо!» — кивнула я. «Но на ближайшей же репетиции он поймёт, что я взяла самоотвод. Что вы тогда будете делать?» «Когда ты возвращаешься домой...» Рубинчик устал бороться со съезжающими на кончик носа очками, снял их и принялся тереть салфеткой. Без очков его светлые навык эти глаза уже не ужасали размерами. «Через две недели...» Я немножко убавила срок отпуска. А то от заведующего клубом можно ожидать, что он побежит в правление договариваться о досрочном проведении дня деревни. — Ты же не откажешь старому знакомому в маленькой просьбе! — произнес он воркующим голосом. — Походи на репетиции, подыграй нам. А к тому времени, когда Волков с друзьями втянется, мы подберем ему другую красную шапочку. — В крайнем случае я возьму эту роль на себя, — кивнула Сара Леопольдовна. — Твой дед прекрасно исполнит музыкальную программу один. — Вот же лиса, — подумала я, — как ловко она обошла мою бабушку, мечтающую о роли шапки. Выиграла битву титанов, всего лишь щелкнув пальцами. Я вздохнула. Бабушка расстроится, если узнает о хитрости Сары. — Хорошо. Я постараюсь не подвести, но через две недели меня здесь не будет. Когда репетиция? — Раз задействованы все местные, то назначим на среду, — радостно отозвался Рубинчик. — Учи роль! — Сара сунула мне в руки потрёпанный экземпляр. Наверняка его в сердцах измял кто-то из обиженных. Дома я застала обсуждение собрания в клубе. Бабушка кипятилась с наглостью молодых. Надя, хоть и не присутствовала, подакивала. Дед прерывал реплики пассажами на баяне, который дотащил назад сам. В спине не обломился. Перед ним лежал листок со списком композиций для спектакля, которые следовало выучить. А моя сестра сосредоточенно дегустировала пирожки, братья которых однажды займут место в корзинке шапки. «И что?» Бабушка отвлеклась на меня, стоило мне появиться на пороге. — Ты решила остаться? А как же работа? — Возьму без содержания. Вяло отбилась я. Не хотелось травмировать бабушку рассказом о заговоре рубинчиков. Пусть все идет своим чередом. Я сама не представляла ба в роли маленькой девочки. Ну, упаси меня, Боже, сказать ей об этом. Помыв руки, я села рядом с Ксюхой. Пирожковый аромат начисто выбивал все мысли из головы. — Остальные уже поели. Одна ты голодная ходишь, — известила меня сестра, пододвигая ближе тарелку. — С грибами попробуй, чудо! — Боюсь, на сцену шапка выйдет с пустой корзинкой, — прошамкала я с полным ртом. — Очень вкусно. Массовка не удержится, расхватает пирожки. Надо готовить реквизитные. Из папье-маше. Ну, это вы сами, — обиделась Надя. Я и не подумала, что своим предложением отнимаю у нее причастность к праздничному событию. Я только по настоящим пирожкам, мастер. А ты чего молчала в клубе? Я пихнула сестру локтем. Тоже могла бы роль получить. Про роль охотника, например, никто не вспомнил. А его ух, как можно было бы сыграть. «Положительный герой!» «Мне к свадьбе надо готовиться, а не в куклы играть!» Сестра еле дожевывала пирожок с капустой, объелась. «И не с руки мне мотаться сюда каждые выходные! Вам и без меня будет весело!» В понедельник вечером домочадцев переполошил рокот мотоцикла и резкий сигнал у калитки. Надя по пояс высунулась в окно. «Аня выйдет гулять!» скали во весь рот, спросил Волков-младший. «Иду!» — крикнула я на весь дом, на ходу собирая волосы под резинку. Совсем вылетела из головы, что согласилась на свидание с Максимом. Весь день провозилась с бабушкой, перешивая наряды для спектакля. Тарахтела на швейной машинке в основном бабушка, а я была под мастерием. «Подай, принеси!» Создание театральных костюмов — увлекательное дело, вот и забыла о времени. «Куртку надень и капюшон натяни!» Надя наблюдала, как я прыгаю на одной ноге, ища за пропастившийся второй кроссовок. «Вечерами холодно. А на мотоцикле так вообще можешь мозги выветрить. Привезут назад дурочкой!» «Я шлеме буду. Не выветрит!» Я схватила с крюка куртку и вылетела на крыльцо. Это я вырядилась, как попало. Рубашка до да джинсы. А вот Максим выглядел стильно. Весь в черном. Кожаные штаны косуха с готической надписью на спине и какой-то космической формы шлем. — Я ужас, летящий на крыльях ночи! — подразнила я его. — Цепляйся! — он постучал по заднему сиденью, сунув мне в руки шлем. Заметив, что я вожусь, не зная, каким макаром напялить шлем, никогда прежде не приходилось рассекать на мотоцикле. Со снисходительной улыбкой нахлобучило мне на голову сам. Я визжала до самого кафе. Скорость, резкий ветер и страх вылететь из седла не давали рту закрыться. Я цеплялась за жизнь, вжавшись в спину Максима и цепко обхватив его руками. «Назад пойду пешком», — выдала я, с трудом разгибая пальцы и спину, когда зверь наконец остановился. Дошла до кафе походкой кавалериста-новичка. Максим держался сзади и посмеивался. Заказал еду сам, сославшись на то, что лучше знает, что мне придется по вкусу. Он знал. Мы не раз совершали набеги на погреб его бабушки за солеными огурцами и мочеными яблоками и воровали горячие пироги, неосмотрительно оставленные ею подышать на подоконнике. — А кто та шатенка, что прижималась к тебе в клубе? — спросила, между прочим, я осматриваясь в кафе. Сделанное на американский манер, оно было таким же бездушным. Длинный прилавок с горящими картинками блюд, ряды столов у окна. Впечатление, что находишься в вагоне-ресторане. Небольшой пятачок в торце с музыкальным автоматом. Песни на английском языке. В меню гамбургеры, картошка фри, что-то из курицы, коктейли. «Заметила?» Он улыбался так, словно я похвалила его за удачную обновку. — Ещё бы! Она едва не лежала на тебе. — Полинка Осипова. Она у отца на фирме. Младшим бухгалтером работает. — Старшим хочет быть. Я хмыкнула. — Угадала. Думает, что я не понимаю, что ей от меня надо. — А ты? Пользуешься положением? — Я ничего не обещаю. Раздают, надо брать. Цинично. Я щелкнула языком. Надо жить проще, Анюта. Не получается у меня проще. Совесть не дает. Мы замолчали. Подошла официантка с кофейником, наполнила чашки. Кафе потихоньку заполнялось. Уходили родители с детьми. Их места занимала молодежь. Становилось шумно. Несколько парней с веселыми девицами подходили здороваться с Максом. Джинсы, кожа в руках шлемы. Меня с интересом изучали. Значит, не часто Волков выбирается сюда с девушкой. На очередную так не пялились бы. Пока ели, кто-то поставил танцевальную музыку, и парни топтались с висящими у них на шеях девчонками на пятачке у музыкального аппарата. Потанцуем? Волков протянул руку. Обнял крепко. Я чувствовала перекатывающиеся под майкой мускулы. Его руки скользили по моей спине, но без наглости. Эх, если бы не твой дед, украл бы я тебя, снежинка. А что не так с моим дедом? Я улыбалась. Мне было хорошо. Приятная медленная музыка, умелый партнер. Полковник обещал отстрелить мне яйца если с тобой что-нибудь случится. Я рассмеялась. И когда только успел. Может, начнем встречаться, а? Тянет меня к тебе. Максим дышал в ухо. Электрические импульсы щекотно простреливали от шеи вниз. Я начинала заводиться. Волков был из тех мужчин, что поражают звериной сущностью. Есть в них что-то от природы, дикое, завораживающее. А как же Полина? Кому нужна Полина? Бухгалтерии? Мне нет. Я скоро уеду. Ах да, забыл. Там ждет другой. Может, и не ждет. Я вздохнула. Вслух говорить не стала, не желая давать надежду. Курортные романы меня не устраивали. Я не Полина, а к серьезным отношениям еще не готова. Болела у меня при воспоминании об Андрее. «Может, дашь мне хотя бы попробовать?» Губы Макса сомкнулись на моей шее, но я дернула плечом, заставляя Волкова поднять голову. «Вдруг я поражу тебя игрой в спектакле?» Он улыбался. «И я стану твоей фанаткой?» «Нельзя отказывать в шансе», — выдал Волков, сделав серьезное лицо. «Я ничего не ответила. Время покажет. Договорившись встретиться в клубе на репетиции, мы расстались. Попытку поцеловать меня в губы я пресекла, подставив щеку. Родственники встретили равнодушными лицами, но потому, как были задраны занавески на окнах, выходящих на калитку, было понятно, что они наблюдали за нашим прощанием. — Не видать тебе роли шапки, — тихо произнес дед, держа газету вверх тормашками, за что бабушка обиженно поджала губы. А я потопала в свою комнату, пытаясь разобраться с чувствами.